Бобби Орр. Хоккейный универсал. Небольшой канадский городок Пари-Саунд, расположенный на берегу залива Джорджан озера Гурон, славёт в Канаде одной из достопримечательностей. При въезде в него на шоссе установлен огромный щит, на котором написано, что именно здесь 20 марта 1948 года родился великий хоккеист Бобби Орр. И хоккеистом, конечно, он стал не случайно. Это местечко сама природа, словно бы, создала для того, чтобы мальчишки начинали кататься на коньках едва научившись ходить. Климат в этих местах суровый. Водоёмы покрываются льдом уже ранней осенью. Как и все юные горожане Пэри-Саунда, Бобби Ор проводил на льду всё свободное время. А какой же канадский мальчишка выходит на лёд без шайбы? Причем ей даже не всегда играют в хоккей. Плоский резиновый кружочек прекрасно подходит для многих других детских забав. Мальчишки Парри Саунда, например, любили такую игру. Один из них вел шайбу гибким деревянным прутом, изогнутым на манер клюшки, а другие должны были отнять ее у него с помощью таких же прутьев. Очевидцы рассказывают, что уже у пятилетнего Бобби Орре отобрать в такой игре шайбу не мог никто. Безусловно, именно тогда он научился чувствовать малейшие движения резинового кружка. И потом, орудуя уже клюшкой, был непревзойдённым мастером обводки соперников и движения по льду на огромной скорости, когда всем казалось, что шайба словно бы привязана к крюку его клюшки. Однако возить шайбу по льду гибким прутом доводилось всем мальчишкам пары саунда. Многие из них потом играли в различных хоккейных клубах. Но выдающимся мастером стал только Бобби Орр. В отличие от многих других, уже в детстве твёрдо решив стать профессиональным хоккеистом, Бобби Орр сумел проявить характер и готовился к будущей карьере очень серьёзно, не жалея сил. Уже сменив прутик на настоящую клюшку и играя в детских командах родного городка, Бобби занимался бегом, плаванием, поднимал тяжести. А вдобавок долгими часами ежедневно совершенствовал точность и силу бросков. Делал он это даже летом. Ставил перед стеной лист фанеры, изображающий ворота, и бросал в него шайбу с другого фанерного листа, положенного на землю на определённом расстоянии. Кстати, уже в детские годы Бобби Орр выбрал себе хоккейное амплуа. Большинство мальчишек, естественно, стремятся играть в нападении. Бобби Орр решил, что будет защитником. Причина была предельно простой. Защитников в детских командах всегда было меньше, и им приходилось находиться на льду гораздо дольше, чем часто с меняющимся нападающим. А Бобби хотелось все время быть в игре. Другое дело, что он успевал на площадке все, и надежно защищать свои ворота, и умело атаковать, выдавая точные пасы партнерам, и частенько поражая ворота соперников самостоятельно. Селекционеры профессиональных хоккейных клубов заметили игру Бобби Орра необыкновенно рано. Ему было только 11 лет, когда его стали настойчиво приглашать поиграть в командах своих юниоров и знаменитые Монреаль Канадиенс и Бостон Брюинс. Бобби Орр выбрал Бостон Брюинс и с 14 лет стал играть в его фарм-клубе, команде Oshawa Generals, входящей в хоккейную ассоциацию Онтарио. А в 18 лет Бобби подписал контракт с самим Boston Bruins, причём на невиданную по тем временам сумму 70.000 долларов в год. О миллионных контрактах в ту пору хоккеисты ещё и не помыслили. Годовая зарплата среднего хоккеиста составляла 15.000 долларов, а великий хоккеист Горди Хоу получал 50 тысяч в год. Но в будущем зарплата Бобби Орра возросла многократно. Бостон Брюенс в то время переживал не лучшие времена. Хозяева клуба возлагали на юного Бобби самые большие надежды. И 18-летний защитник с первой же своей игры поразил и зрителей, и специалистов тем, что стал одинаково хорошо играть и в обороне, и в нападении. Бобби Ор оказался единственным в НХЛ игроком универсалом. После первого своего сезона 1966-67 годов Бобби был удостоен звания новичок года. В конце второго он впервые получил приз Джеймса Норрис Трофи как лучший защитник, и этот трофей потом вручался ему 8 сезонов подряд. Непревзойдённое достижение НХЛ. Ну а в сезоне 1969-70-го годов Бобби Ор стал первым в истории НХЛ защитником, который оказался лучшим снайпером, опередив всех нападающих. По системе гол плюс пас он набрал 139 очков, забросив 37 шайб и сделав 102 голевые передачи. В тот год клуб Бостон Брюинс впервые с 1941 года вновь выиграл кубок Стэнли. и герой матчей и плей-офф опять-таки был Бобби Ор. Победным в финальных играх с клубом Сент-Луис Блюз стал для Бостон Брюинс четвертый матч. Три первых матча бостонцы выиграли достаточно легко, но четвертый складывался непросто. Основное время закончилось в ничью 3-3 и был назначен овертайм, игра до первой заброшенной шайбы. Ждать ее пришлось лишь 40 секунд. Получив шайбу, Бобби Ор на большой скорости двинулся к чужим воротам. Кто-то из соперников успел подставить ему подножку, и дальше произошло невероятное. Бобби Ор продолжал движение вперёд уже в полёте, на высоте около метра над льдом, и каким-то чудом, не потеряв шайбу, и прежде чем упасть на лёд, Бобби успел сделать сильный и мощный бросок, вгнав шайбу в ворота. Новый триумф Бостон Брюинс. Последовал весной 1972 года. Клуб вновь выиграл Кубок Стэнли, а Боб Бёр опять получил все причитающиеся ему индивидуальные призы. Он продолжал получать их и в следующие сезоны. Увы, никто не предполагал, что Боб Бёру, суждено играть не так уж долго и что его нещадно будут преследовать травмы. Первую из них он получил уже в 1967 году, когда ударился коленом о стойку ворот. Затем он порвал связки другого колена. Вдобавок ему всегда изрядно доставалось от защитников соперников, которые не могли удержать его обычными хоккейными средствами. Бобби Орру пришлось перенести несколько операций, после которых приходилось долго восстанавливаться. В осени 1972 года, например, Он так и не сумел восстановиться, хотя очень хотел сыграть в знаменитых матчах со сборной СССР. С советскими хоккеистами ему довелось встретиться лишь в 1976 году на розыгрыше первого Кубка Канады. В предварительных играх канадцы выиграли у сборной СССР 3-1, а в финале обыграли сборную Чехословакии. Тогда Боб Бёр был признан лучшим игроком турнира и восхитил нашего тренера Виктора Тихонова владением шайбой и точными передачами. А ещё больше тренера поразила невероятная интуиция Бобби Орра. Он с безошибочной точностью угадывал момент, когда надо идти вперёд, чтобы завершить атаку, или отойти назад, разрушив атакующие замыслы соперника. Как раз в том 1976 году Бобби Орр завершил свои выступления в Бостон Брюинс, клубе, которому он отдал 11 лет. Следующие два сезона великий хоккеист провёл в клубе Чикаго Блэк Хоукс. Но большую часть первого сезона он пропустил из-за травмы, а в следующем и вовсе не играл. Наконец, перенеся уже шестую операцию на колено, В конце октября 1978 года Бобби Ор объявил, что завершает карьеру хоккеиста. Тогда ему было всего 30 лет, и он, конечно, мог бы играть ещё долго. В последующие годы Бобби Ор пробовал работать комментатором, но охладил к этому занятию и отдал все силы бизнесу, вложив большое состояние в активы нескольких фирм. Однако окончательно расстаться с хоккеем не смог написал книгу Моя игра, где рассказал и о своей спортивной карьере, и поделился с юными хоккеистами многими секретами мастерства. Эта книга была переведена на многие языки мира, в том числе и на русский.